Минут через двадцать Антуан, выйдя из министерства с озабоченным видом, вернулся к машине, в которой его дожидался Жак. «Там у них точно пожар», — пробурчал он. «Люди как ошалелые мечутся из отдела в отдел. Из всех посольств поступают телеграммы. Они с беспокойством ждут ответа на ультиматум. Сербия должна передать его сегодня вечером». И, не отвечая на немой вопрос брата, Он спросил его, куда тебе надо. Жак едва не сказал в Юма, но ограничился ответом в район биржи. Туда я не смогу тебя завести, опоздаю. Но если хочешь, доедем вместе до площади оперы. Усевшись в машине, Антуан снова заговорил, у Рюмеля очень озабоченный вид. Сегодня утром в министерском кабинете придавали большое значение одной официозной ноте германского посольства, в которой заявлялось, что австрийская нота не ультиматум, а только требование ответа в кратчайший срок. Говорят, на дипломатическом жаргоне это означает очень многое. С одной стороны, что Германия стремится немного смягчить серьезность предпринятых Австрией шагов, с другой, что Австрия не отказывается от переговоров с Сербией. «Значит, дошло уже до этого, — сказал Жак, — до того, что люди цепляются за подобные словесные тонкости. Затем, поскольку Сербия, казалось, готова была капитулировать почти без всяких оговорок, сегодня утром там вообще надеялись. «Но, — нетерпеливо спросил Жак, — но только что пришло известие, что Сербия мобилизует 300 тысяч человек» и что сербское правительство, боясь оставаться в Белграде, находящемся слишком близко от границы, сегодня вечером намеревается покинуть столицу и переехать в центральные районы страны, из чего заключают, что сербский ответ вовсе не будет капитуляцией, как на это надеялись, и что Сербия имеет основания предвидеть вооруженное нападение. А Франция? Собирается она действовать как-либо? что-нибудь предпринять. Рюмер естественно, всего сказать не может. Но, насколько я его понял, в настоящий момент мнение членов правительства таково, что следует проявить твердость и, в случае необходимости, открыто проводить подготовку к войне. Опять политика устрашения. Рюмель говорит, и ясно, что именно таковы указания данные на сегодня — При создавшемся положении вещей Франция и Россия смогут рассчитывать на то, чтобы удержать центральные державы от выступления, лишь показав, что они решились на все. Он говорит, «Если хоть один из нас отступит, война неизбежна». И у них всех, разумеется, есть при этом задняя мысль. Если, несмотря на нашу угрожающую позицию, война все же разразится... Наши приготовления дадут нам преимущество. Конечно, и, по-моему, это вполне правильно. Но, — воскликнул Жак, — центральные державы, конечно, рассуждают точно так же. Куда же мы в таком случае идем? Штудлер прав. Опаснее всего — это агрессивная политика. Надо полагаться на специалистов этого дела, — нервно отрезал Антуан. «Они, наверное, лучше нас знают, как поступать». Жак пожал плечами и замолчал. Машина приближалась к опере. «Когда мы с тобой увидимся?» — спросил Антуан. «Ты остаешься в Париже?» Жак сделал неопределенный жест. «Не знаю еще». Он уже отворял дверцу. Антуан тронул его за рукав. «Послушай». Он колебался, ища слов. «Ты знаешь...» или, может быть, не знаешь, что теперь каждые две недели в воскресенье днем я принимаю у себя друзей. Завтра в три часа приедет Рюмель, чтобы я сделал ему укол, и он обещал мне хоть ненадолго задержаться. Если тебе интересно повидаться с ним, приходи. Принимая во внимание обстоятельства, с ним, пожалуй, имеет смысл побеседовать. «Завтра в три», — неопределенно протянул Жак, — Может быть. Постараюсь. Спасибо. В «Юманите» было известно не больше того, что Жак узнал от Антуана и Рюмеля. Жорес уехал на сутки в департамент Роны, чтобы поддержать предвыборную агитацию своего друга Мариуса Муте. Хотя из-за отсутствия патрона в столь серьезное время редакторы были несколько растеряны, Среди них господствовало, скорее, оптимистическое настроение. Ответы на ультиматум ждали без особого беспокойства. Говорили с уверенностью, что Сербия под давлением великих держав проявит сговорчивость настолько, чтобы у Австрии больше не было предлога изображать себя оскорбленной. Особенно большую цену придавали тем заверениям, которые германская социал-демократическая партия все время давало французским социалистам. Казалось, согласие пред лицом общей опасности было действительно полным. К тому же все время поступали самые успокоительные сведения о распространившемся везде международном пацифистском движении. Повсюду становились все более и более серьезными выступления, направленные против войны. Различные социалистические партии Европы обменивались мнениями насчет согласованных и энергичных действий Идея превентивной всеобщей забастовки вырисовывалась все отчетливей. Выходя из кабинета Стефани, Жак столкнулся с Мурланом, который явился за новостями. Поговорив немного о событиях, старый революционер увлек Жака в какой-то угол. — Где ты живешь, мальчуган? Знаешь, в настоящий момент полиция усиленно обыскивает меблированные комнаты. У Жерве уже были неприятности. И у Краболя тоже. Жаку было известно, что его хозяин на набережной Турнель находился под подозрением. И хотя документы у него были в порядке, ему вовсе не улыбалось иметь дело с полицией. «Поверь мне», — посоветовал Мурлан, — «не откладывай». «Переезжай сегодня же вечером». «Сегодня вечером?» «Что ж, это было возможно». Только что пробило половина восьмого, а свидание с Даниэлем назначено было на 9. Но куда переехать? Мурлана осенила одна мысль. Один товарищ из Этендат, комивояжер Жорж, собирался на неделю уехать. Его комната, снятая на год, находилась на верхнем этаже дома на улице Жур в районе центрального рынка против портала церкви святого Евстахия, старого тихого дома, который вряд ли мог быть включен в списки подозрительных. «Пойдем туда», — сказал Мурлан. «Это в двух шагах». Товарищ был дома. Вопрос разрешился тотчас же. И менее чем через час Жак переправил в новое помещение свой нехитрый багаж. Часы показывали девять с минутами, когда он прибыл к восточному вокзалу. Даниэль ждал его снаружи перед входом в буфет. Завидев Жака, он подошел к нему с немного смущенным видом. — Со мной, Женни, — сразу же сказал он. Жак покраснел. Его губы раскрылись, и он едва слышно воскликнул «А-а-а». В одну секунду наумнему пришло сразу несколько противоречивых планов. Он отвернулся, чтобы скрыть свое смятение. Даниэль решил, что глаза Жака ищут девушку. Она на платформе, — объяснил он. Затем, словно извиняясь, прибавил. Она пожелала проводить меня на поезд. Неудобно было сообщать ей, что мы сговорились встретиться. Она не решилась бы поехать. Я предупредил ее только сейчас. Жак справился со своим волнением. «Я не буду вам мешать». — быстро сказал он. — Я ведь хотел только пожать тебе руку. Он улыбнулся. — Это сделано. Я ухожу. — Ну нет, — воскликнул Даниэль. — Мне нужно столько сказать тебе. И тотчас же прибавил. — Я прочел газеты. Жак поднял глаза, но ничего не ответил. — А ты, — спросил Даниэль, — если будет война, как ты поступишь? — Я? — Я? Жак покачал головой, словно хотел сказать, это было бы слишком долго объяснять. Несколько секунд он молчал. «Войны не будет», — заявил он, вкладывая в эти слова, всю силу своей надежды. Даниэль внимательно смотрел ему в лицо. «Я не могу посвятить тебя во все, что подготовляется», — продолжал Жак. «Но поверь мне, я знаю, что говорю». Все народные массы Европы так возбуждены, силы социализма так объединились, что ни одно правительство не будет настолько уверено в своей власти, чтобы заставить свой народ воевать. Да, прошептал Даниэль с явным недоверием. Жак на секунду опустил глаза, мысленным взором окинул он все положение, и перед ним предстали с какой-то схематической четкостью оба течения, которые во всех странах разделяли социалистов. Левая, непримиримая в своей вражде к буржуазным правительствам, все более и более старающиеся воздействовать на массы в целях подготовки восстания, и правая реформистская, верящая в бюрократическую машину и старающиеся сотрудничать с правительствами. Внезапно он испугался. Его коснулось сомнение... Но в тот же момент он поднял глаза и с уверенностью, которая, несмотря ни на что, поколебала Даниэля, повторил «Да». «Ты, кажется, и понятия не имеешь о том, насколько силен в настоящее время интернационал трудящихся. Все предусмотрено, все подготовлено для упорного сопротивления. Повсюду, во Франции, в Германии, в Бельгии, в Италии Малейшая попытка развязать войну будет сигналом к всеобщему восстанию. «Может быть, это будет еще ужаснее войны», — робко заметил Даниэль. Лицо Жака помрачнело. «Я никогда не был сторонником насилия», — признался он после некоторой паузы. «Но все же, как можно колебаться в выборе между Европейской войной и восстанием против нее?» Если бы нужно было, чтобы несколько тысяч человек умерли на баррикадах и таким образом воспрепятствовали бессмысленному избиению миллионов, в Европе нашлось бы достаточно социалистов, которые колебались бы не более, чем я. «Что делает Женни?» — думал он про себя. «Если ее брат задержится, она придет сюда». «Жак!» — внезапно воскликнул Даниэль. «Обещай мне...» Он замолчал, не решаясь сформулировать свою мысль. «Я боюсь за тебя», — пролепетал он. Его положение в ост раз опаснее моего. «И ни одну секунду он о себе не беспокоится», — подумал Жак, растроганный до глубины души. И он попытался улыбнуться. «Повторяю тебе, войны не будет». Но на этот раз положение действительно тревожное. И я надеюсь, что народы поймут сделанные им предостережение. Ну, как-нибудь мы еще поговорим об этом. А теперь я ухожу. До свидания. Нет, не уходи так скоро. В чем дело? Да тебя же ждут. С усилием пробормотал Жак, и движением руки он указал на внутреннее помещение вокзала. Ну, проводи меня до вагона хотя бы, грустно сказал Даниэль. «Ты поздороваешься с Жак вздрогнул. Захваченный врасплох, он бессмысленно смотрел на приятеля. «Да идем же!» — промолвил Даниэль, дружески беря его под руку. Из-за обшлага он вынул билетик. «Я взял для тебя перронный». «Напрасно я иду на платформу», — думал Жак. «Какое идиотство! Надо отказаться, убежать!» И тем не менее некий темный инстинкт заставлял его идти вслед за другом. Зал для ожидающих был полон солдат, пассажиров, тележек с багажом. Был субботний вечер, и для многих начало каникул. Радостная и шумная толпа теснилась у касс. Даниэль и Жак подошли к решетке перрона. Под огромной стеклянной крышей воздух, более темный, дымился и гудел. Люди торопливо сновали туда и сюда среди оглушительного шума. При Женни... «Ни слова о войне!» — крикнул Даниэль прямо в ухо жаку Девушка увидела обоих издали и тотчас же поспешно отвернулась, делая вид, что не замечает их. С пересохшим горлом, напрягая мускулы шеи, ощущала она их приближение. Наконец брат дотронулся до ее плеча. У нее хватило сил резко повернуться на каблуках и изобразить удивление. Даниэля поразила ее бледность, усталость, Волнение от предстоящей разлуки, а, может быть, она только показалась ему бледной по контрасту с траурной одеждой. Не глядя на Жака, она кивнула ему головой, но перед братом не решилась не протянуть руки и дрожащим голосом сказала, «Я вас оставлю вдвоем». «Нет, ни в коем случае», — быстро произнес Жак, «это я». Впрочем, мне больше нельзя задерживаться. Мне нужно быть к десяти часам далеко на левом берегу сены. Рядом с ними из-под вагона с резким свистом вырвалась струя пара, оглушив их и окутав облаком пресного дыма. «Ну ладно, до свидания, старина», — сказал Жак, тронув Даниэля за рукав. Даниэль пошевелил губами. Ответил ли он? Полуулыбка, полугримаса — Искривило уголок его рта. Глаза под каской ярко блестели. Во взгляде было отчаяние. Он сжимал руку Жака в своих руках, Затем, внезапно наклонившись, Неловко обнял друга и поцеловал его. Это было в первый раз за всю их жизнь. «На свидание», — повторил Жак. Плохо отдавая себе отчет в своих действиях, Он высвободился из объятий Даниэля, Окинул Женни прощальным взглядом, Склонил голову, грустно улыбнулся Даниэлю и исчез. Но когда он вышел из вокзала, какая-то тайная сила удержала его на краю тротуара. В сумеречном полусвете простиралась перед ним площадь, усеянная электрическими фонарями, полная автомобилей и экипажей. Демаркационная зона между двумя мирами. По ту сторону была его жизнь борца, Готовая снова завладеть им, было также его одиночество. Пока он был на этой стороне у вокзала, оставалась возможность всяких иных вещей. Чего? Он не знал, не хотел уточнять. Ему казалось только, что перейти через эту площадь значило бы отвергнуть некий дар судьбы, навсегда отказаться от чудесной возможности. Ноги его отказывались двигаться. Он трусливо стоял на месте и старался только отдалить решение. Вдоль стены выстроено было несколько пустых багажных тележек. Он выбрал одну из них и сел, чтобы обдумать положение. Нет. На это он, слишком апатичный и вместе с тем встревоженный, был не способен. Согнув спину, свесив руки между коленями, сдвинув шляпу на затылок, Он тяжело дышал и ни о чем не думал. Несомненно, не вмешайся пустячная случайность, он пришел бы в себя и, подчиняясь снова лихорадочному ритму своей жизни, помчался бы в юманите, чтобы узнать содержание сербского ответа. Тогда целый мир возможностей навсегда закрылся бы перед ним. Но вмешался случай. Одному из грузчиков понадобилась тележка. Жак встал, посмотрел на часы и как странно улыбнулся. Почти сожалея об этом и словно повинуясь случайному импульсу, он, не торопясь, вошел в здание вокзала, взял перронный билет, прошел через зал для пассажиров и снова очутился перед платформой. Страсбургский экспресс еще не отошел. В хвосте его неподвижно горели три фонаря багажного вагона. Затерянных в толпе Даниэля и Женни нигде не было видно. 9.28. 9.30. Муравейник на платформе заволновался, захлопали дверцы вагонов, засвистел паровоз. В тусклом свете дуговых фонарей к стеклянной крыше поднимались клубы дыма. Вся цепь освещенных вагонов дрогнула, послышался какой-то ляск, глухие толчки. Жак, стоя на месте, пристально смотрел на багажный вагон, который еще не шевелился. Наконец и он двинулся. Удаляясь, три красных огня обнажили рельсы, и поезд, увозивший Даниэля, скрылся во мраке. — Ну что ж, — сказал себе Жак, искренне полагая, что он еще колеблется. Он дошел до начала платформы, смотрел на приближающуюся к нему толпу которые после отхода поезда устремилась к выходу. Проплывая под электрическими фонарями, лица на мгновение оживали, затем снова терялись в полумраке. Женни. Когда он узнал ее издали, им овладело сперва желание убежать, скрыться. Но стыд все же не победил. И Жак, наоборот, подошел ближе, чтобы очутиться у нее на дороге. Она шла прямо на него. Ее лицо еще сохраняло то выражение, которое было на нем в момент расставания. Она шагала быстро, ни на что не глядя. Внезапно на расстоянии двух метров она заметила Жака. Он увидел, как неожиданное волнение исказило ее черты, и в расширившихся зрачках блеснул ужас, совсем как в тот вечер у Антуана. Сперва ей не пришло в голову, что у него хватило смелости дожидаться. Она подумала, что он задержался здесь случайно. Единственной мыслью ее было отвернуться, избежать встречи. Но, уносимая общим течением, она вынуждена была пройти мимо него. Она почувствовала на себе его пристальный взгляд и поняла, что он стал на этом месте для того, чтобы ее увидеть. Когда она подошла совсем близко, он машинально приподнял шляпу. Она не ответила на поклон и, опустив голову, немного спотыкаясь, скользя между теми, кто шел впереди, устремилась прямо к выходу. Она едва удерживалась, чтобы не побежать. У нее была только одна цель — очутиться как можно скорее вне пределов досягаемости, раствориться в толпе, добежать до метро, спрятаться в вагоне. Жак обернулся. И следил за ней глазами, но продолжал стоять, словно прикованный к месту. «Ну что ж», — снова сказал он себе, — «надо было что-нибудь предпринять». Наступила решительная минута. Прежде всего не терять ее из виду. И он бросился по ее следу. Пассажиры, носильщики, тележки загораживали ему путь. Он должен был обойти целое семейство, расположившееся на своем багаже, Споткнулся о велосипедное колесо. Когда он стал искать глазами Женни, она уже исчезла. Он бежал, делая зигзаги, поднимался на цыпочки и иступленным взглядом шарил в этой сутолоке движущихся спин. Наконец, каким-то чудом среди стада, торопливо устремлявшегося к выходу, узнал черную вуаль, узкие плечи. Только бы не потерять ее. Удерживать взглядом, как на конце гарпуна но она все более удалялась. Он топтался на месте, застряв в толпе. Он видел, как она вышла за решетку, пересекла зал для пассажиров и повернула направо, в сторону метро. Вне себя от нетерпения он пустил в ход локти, растолкал каких-то людей, достиг решетки и стал спускаться по лестнице подземного хода. Где же она? Внезапно он увидел ее почти в самом низу. Прыгая через ступени, он сразу же покрыл расстояние, отделявшее его от Женни. «Ну что же?» — снова задал он себе все тот же вопрос. Он был совсем близко от нее. «Подойти?» Он сделал еще один шаг и очутился как раз за ее спиной. И тогда прерывающимся голосом произнес ее имя. «Женни?» Она уже считала себя спасенной. Этот призыв, резкий как удар в спину, — Заставил ее зашататься. Он повторил «Женни». Она сделала вид, что не слышит, и помчалась, как стрела. Страх пришпоривал ее, но сердце так отяжелело, что, казалось, уподобилось тем непереносимым тяжестям, которые тащишь за собой во сне и которые не дают бежать. В конце галереи перед нею открылась почти пустая лестница Вниз. Она бросилась к ней, не заботясь о направлении. Вдоль лестницы шли перила наполовину, уменьшая ширину ступеней. Внизу она заметила дверцу, выходившую на платформу, и железнодорожника, который пробивал билеты. Она стала лихорадочно рыться в сумочке. Жак уловил этот жест. У нее были талоны, у него нет. Без билета его не пропустят через турникет. Если она добежит до дверцы, ему уже ее не догнать. Не колеблясь, он рванулся вперед, настиг ее, обогнал и, повернувшись, резко загородил ей путь. Она поняла, что попалась Ноги ее подкосились, но она смело подняла голову и взглянула ему прямо в лицо. Он стоял, преграждая ей путь и не снимая шляпы с красным и опухшим лицом, дерзким и пристальным взглядом. У него был вид преступника или сумасшедшего? — Мне надо с вами поговорить. — Нет. — Да. Она смотрела на него, ничем не выдавая своего страха. В ее мутных расширенных зрачках были только ярость и презрение. — Убирайтесь! — задыхаясь, крикнула она низким хриплым голосом. Несколько секунд они стояли неподвижно лицом к лицу, опьяненные неистовством своих чувств скрещивая полные ненависти взгляды. Но они загораживали этот узкий проход. Торопящиеся пассажиры ворча протискивались между ними и затем заинтригованные оборачивались. Жень не заметила это, и тотчас же она потеряла всякую способность к сопротивлению. Лучше уступить, чем продолжать этот скандал. Жак оказался сильнее. Она не станет избегать объяснения Но только не здесь, на глазах у любопытных.